Глава 3. Нагрузки и перегрузки. Не все для всех. Все родители хотят дать ребенку самое лучшее и желают видеть его успех. Это и выбор школы, и репетитор по английскому, и кружки, и секции, шахматы, танцы, волейбол, фигурное катание. Но всегда ли большие нагрузки идут на пользу? Не получится ли подростка перегрузить? Выбор образовательной траектории. У нас в России сейчас имеется не образовательное меню, а какой-то шведский стол разновидностей учебные траектории, особенно в средней и старшей школах. Когда учились мы, нынешние родители, вариантов было очень мало. Обычная школа и небольшой пул спецшкол. Сейчас есть авторские школы, есть школы с разного рода углублениями, есть гимназии, колледжи, кадетские классы – Вальдорфская педагогика и домашнее обучение. Чего только нет. Огромное поле вариантов. Мы оказались в ситуации, когда можем выбирать. Ребенок одарен в математике, сделаем ему нагрузку побольше. У ребенка таланты в спорте, подберем ему другой вариант образования и внешкольной нагрузки. Важно понимать, что выстраивая образовательную траекторию, надо выбирать именно то, что нужно ребенку. И крайне ценно определить сочетание этих выборов с тем, сколько времени у него остается вообще на жизнь и на то, чтобы вместе с ним росла его самостоятельность. Но часто оказывается так, что выбор конкретной школы, количество дополнительных кружков и репетиторов делает ребенка только учащимся. Родительские амбиции и детские потребности. Современные родители в большинстве не идут простым путем. Они выбирают не то, что проще, а то, что лучше всего подходит либо им самим, либо ребенку. Мы все разные, и хорошо бы уметь отличать, где образовательные потребности ребенка, его желание учиться, а где то, что хотим мы, родители. Возможности ребенка в нашей системе образования – это в первую очередь скорость процессов центральной нервной системы. Насколько ребенок быстрый, легко схватывающий, насколько он выносливый и может быстро переключаться. Очень важен стартовый интеллектуальный уровень. Возможности ребенка – это также отсутствие органики. Имеется в виду не физический недостаток, а недостаток на уровне центральной нервной системы, эмоциональная регуляция, внимание и то, что влияет на нервную и психическую деятельность – Это может быть пресловутая гиперактивность, которую сейчас всем ставят. Это могут быть дислексия и дисграфия. Это могут быть логопедические сложности. Это могут быть какие-то нарушения здоровья, например, аллергия или астма. Все это непосредственно влияет на учебу и делает ребенка более нервным и истощенным. Семейная ситуация может как благоприятствовать учебе, так и мешать. Например, частые переезды могут быть крайне неблагоприятным фактором. Конфликты в семье, затяжная неблагополучная эмоциональная атмосфера, плохие отношения родителей – все это может очень сильно омрачать семейную жизнь и делать ее неблагоприятной для учебы. Еще возможности ребенка зависят от уровня мотивации, насколько ребенок хочет учиться и преодолевать трудности. Высокий уровень мотивации влияет, понятное дело, хорошо. Ребенок хочет учиться сам. Это плюс. Низкий уровень мотивации мешает учиться. Ему это не надо, неинтересно, сложно, скучно. Его интересует другое. Он увлекается, например, Гарри Поттером. Когда родители выбирают школу и вообще строят всю образовательную траекторию, думая про возможности ребенка и реально их учитывая, Скорее всего, все будет нормально. Если на родителей влияют их амбиции, они выбирают школу или дополнительные занятия не потому, что этого хочет ребенок. Тут другой выбор. Он должен здесь учиться, потому что мне это важно, потому что в него столько вложено. Еще родители могут думать так. У меня таких возможностей не было, а у него есть. Значит, пусть он учится в самой крутой школе. Мы ведь желаем детям лучшего. Очень часто ребенка ведут на балет, потому что о балете мечтала мама. Или отправляют учиться в музыкальную школу, потому что мама чувствует недостаток музыкального образования. Вывод тут простой. Чем больше мы будем учитывать возможности ребенка и чем лучше отследим свои амбиции, тем более здравый выбор мы сделаем. Социальная накрутка уровня обучения. История с уровнем обучения детей, особенно в больших городах и у мотивированных родителей, выглядит иногда как зашкаливающий кошмар. Обычно эти люди сами получили максимально хорошее образование и думают, что только в хорошей школе можно успешно учиться. Или думают, что в любой школе ребенок должен учиться максимально хорошо. Но совсем не в любой школе даже самой хорошей, ребёнок будет успешно учиться. Школа может быть прекрасная, а ребенок не учится совсем. Для того, чтобы обучение интересовало подростка, уровень школы должен соответствовать уровню способностей ребенка, и у него не должно быть сильно сниженной мотивации. Еще не должно быть сильных образовательных скачков. Бывает, что родители что-то выбрали, посмотрели, что уровень не тот, и сменили школу. Причем как в сторону усиления программы, так и в сторону упрощения. Это часто плохо сказывается на успеваемости ребенка. Феномен родительских проекций. Я, как консультирующий психолог, могу сказать, что очень часто конфликты из-за учебы, определенные нагрузками и перегрузками, связаны именно с родительскими проекциями. Мы не свободны от собственного прошлого. Мы не свободны от тех вариантов, которые мы по той или иной причине не смогли реализовать в своем детстве или своей юности. Проекции – это когда родители проецируют на жизнь ребенка что-то из своего прошлого, из своих нереализованных желаний. «Я хотела учиться музыке и не могла, а ты не хочешь, но будешь. Это мое желание». Конечно, родительство и вся семейная жизнь не могут быть полностью свободными от проекций. Мы все родом из детства, у нас у всех есть нереализованные желания. Но очень важно уметь оценивать их влияние на жизнь ребенка. Потому что в случае, если работает не желание ребенка, не его мотивация, а наши собственные амбиции и проекции, мы определяем ребенка туда, куда сами мечтали на спорт в престижную секцию, в статусную художественную школу, в фотокружок. В итоге он немножко там поучится, три месяца или, может быть, год-полтора, и все, он выдохнется, потому что это было не его желание. Крайне важно определять собственные проекции, и хотя мы не можем полностью их выключить, мы живые люди, хорошо бы видеть, как они работают». Я расскажу историю проекции в трехпоколенной семье. Первое поколение — это бабушка. Она родилась перед войной, и когда война закончилась, ей было 7 лет. Как-то она рисовала около дома на асфальте мелком и кусочком кирпича какие-то картинки. Мимо шел педагог из художественной школы. Он заметил ее рисунки и был настолько поражен, что поднялся к ее маме в квартиру и сказал, что этому ребенку обязательно нужно учиться рисованию. «Приведите, пожалуйста, ее в нашу школу на занятия. Мы тут недалеко». Мама хотела ее отвезти, но потом поняла, что у девочки нет ни целого платья, ни целых туфель, и ей было стыдно. В итоге девочка рисовать не училась, а стала работать учительницей. У нее родилась дочка. Чем вы думаете, мама стала занимать своего ребенка, когда девочка немножко подросла? Правильно, рисованием. А девочка не очень хотела рисовать, она хотела танцевать и петь. У этой дочки потом тоже родилась дочка, внучка бабушки, которую не повели учиться рисованию. И женщина, которая занималась рисованием за свою маму, повела дочку танцевать и петь. То, что хотела сама. Дочка ни танцевать, ни петь не хотела, у нее были свои желания. Это живая реальная история, К сожалению, таких историй много, когда в поколениях происходит смещение основного интереса. Ответственность и безответственность. У меня про ответственность есть простая метафора. Пока вы не за рулем, вы не помните дорогу и не отвечаете за нее. Может быть, вы помните, что вас как-то вели в гости, и вы не смотрели по сторонам, а были заняты разговором или чем-то другим. И вы совершенно не понимали, Как вы туда пришли? Так же и тут. Пока за учебу отвечает мама, у ребенка ответственность не растет. Принятие ответственности или ее передача – это не момент, это процесс. Ее нельзя взять и просто отдать. Очень часто это не проблема ребенка и не проблема родителей. Это то, как устроена школа, потому что школа включает родителей в треугольник образования. В стандартной школьной системе родители интегрированы во всю историю обучения гораздо сильнее, чем хотелось бы, и чем комфортно. И школа совсем не помогает процессу передачи ответственности. А, например, в вальдорфских школах, где есть ориентация не на интенсивность интеллектуального развития, а на естественный темп развития ребенка, этого треугольника нет. Там есть сотрудничество. Помощь подростку в учебе. Нужно хорошо понимать, что до 11-12 лет, может быть до 10, то есть в раннем пубертате, помощь родителей в учебе принимается детьми почти безоговорочно. Скачок в нагрузке и нужна поддержка. Помощь от родителей принимается при условии, что она не связана с раздражением и когда ребенок об этом просит сам. И помощь может быть принята, если уровень требований школы соответствует уровню возможностей подростка. У нас в России в средней школе часто бывают большие трудности с иностранными языками. Обучение иностранным языкам, особенно в сильных школах, вначале построено так, что ребенок не в состоянии справиться с программой сам как будто программы специально построены так, что они могут быть пройдены либо с репетитором, либо с помощью дополнительных занятий, уровень которых превышает школьный. Детям с минимальными проблемами, логопедическими, нарушениями внимания, нарушениями фонематического слуха, в такой подаче язык дается очень сложно. Если ребенок не лингвистически одаренный, если он не занимается языками с пяти лет, Очень важно отдельно с ним оговаривать, что программа построена так, что здесь нужны либо специальные усилия, либо помощь. Это не проблема семьи, это не проблема конкретного ребенка. Это особенность программы. Отсутствие эффективности обучения. Ребенок растет, нагрузка растет, возможно, даже возникает перегрузка. И бывает, что помощь по какому-то западающему предмету ребенком принимается, но темп и эффективность учебы не растут. Пик проблем с учебой, с моей точки зрения, это пятый и восьмой классы. В этот период либо машина поехала сама, ребенок начал сам учиться, либо она сама не поехала. Тогда это как ржавые кандалы для всех, потому что ребенок закрыт, интереса нет, Любое взаимодействие вызывает проблемы. Как отличить то, что нужно ребенку, от того, что ты хочешь сам? Очень важно научиться думать не только о первом шаге передачи ответственности, но и о том, как отличить то, что нужно ребенку, от того, что хочешь ты сам. Я предлагаю ответить на три вопроса. Первый. Насколько спокойно вы делаете выборы, связанные с учебой? Насколько в этом много ваших собственных эмоций, страхов и тревоги? Второе. Готовы вы слышать от ребенка «нет»? «Нет, на балет, на испанский, на этот спорт я не пойду». Третье. Что происходит с вами, когда ребенок старается не на полную катушку, и вы это видите? Мне кажется, крайне важно для того, чтобы не было перегрузок и избыточных эмоциональных нагрузок, уметь ответить на эти вопросы. Уточню, что правильных ответов нет. Мы все очень-очень разные. Есть семьи, для которых учеба вообще не проблема. Они легко проходят эту историю, даже когда уровень одаренности ребенка не очень высокий. И есть вилка между общим уровнем способностей в классе и уровнем способностей ребенка. Но есть семьи, которые очень сильно напрягаются и перенапрягаются. А есть семьи, в которых с одним ребенком разворачивается один сюжет, а с другим совершенно другой. Не потому, что разные способности, а потому, что у родителей разные ожидания от детей. По моим наблюдениям, те, кто имеют трудности с учебой детей, на первый вопрос отвечают «нет», неспокойные выборы. На второй вопрос «нет», трудно слышать «нет», слушать «не готовы». На третий вопрос отвечают, что внутри все переворачивается, когда ребенок отказывается и не старается. Если вы ответили так, наверняка какие-то трудности с учебой есть, и они, возможно, связаны не с ребенком, а с вашей родительской позицией, с вашим уровнем включенности. Иногда ситуация такая, что нужно немного поменять себя, и с учебой ребенка все наладится. Психотипы. ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ Нужно внимательно относиться к психотипу ребенка. Есть два уровня в типологии – физиологический и психологический. Физиологический – это уровень «могу-не могу». Здесь важны такие показатели. Первое – скорость. Второе – объем внимания. Третье – эффективность. Четвертое – истощаемость. Я физиологически это могу или не могу? Это попадает в мой психотип, в физиологический темперамент или нет? Во-первых, физиология — это про скорость. Медленные дети не могут делать что-либо быстро, а те, кто быстрые, очень затрудняются делать что-либо медленно. Все люди в основном где-то посередине этого спектра, но есть действительно быстрые и действительно медленные. Совсем медленных немного, их 10-15%, но они есть и очень сильно страдают, потому что все происходит не на их скорости. А стандартная российская школьная система построена в расчете на быстрых. В большом классе невозможно учитывать индивидуальную скорость, и в итоге медленный ребенок сильно устает, потому что он все время двигается. 4, 5, 7 уроков не в своем темпе. Это никуда не деть, но именно медленные дети становятся невыносливыми. Есть объем внимания. Это тоже физиология, это как мощность процессора на компьютере. В каком объеме ребенок в состоянии удерживать внимание? Может ли сразу заниматься двумя делами или внимание у него только одноканальное? Надо понимать, что маленький объем внимания – это преграда попадаются очень активные умные дети, у которых внимание скачет, и они не могут вместить в себя много информации и ее обработать. Третий показатель — это эффективность. То, насколько быстро и продуктивно ребенок может работать. Это тоже часто связано с психотипом. Есть люди продуктивные — это холерики и сангвиники. Есть люди непродуктивные — это флегматики и меланхолики. Эффективность часто путают с мотивированностью. Нет. Просто кто-то может быстро, много и относительно хорошо работать, а кто-то не в состоянии. Эффективность бывает высокая и низкая. Если эффективность высокая, ребенок может тормозить, тормозить, но включиться и все сделать, при условии, что он неистощаемый. Истощаемый ребенок — это большая сложность. У меланхоликов Очень маленький период работоспособности. Они раз и выдохлись. Их надо особенно беречь. Детей с высокой истощаемостью нельзя подвергать систематическим перегрузкам ни в начальной, ни в средней школах. Им необходимо выстраивать очень комфортную ситуацию по нагрузке. Есть те, кто могут работать быстро и эффективно, но недолго. Это холерики. Ребенок поработал, поработал, но быстро выдохся – все, он больше не может. Это такая физиология. Это то, что не меняется произвольно нажатием кнопки. Это можно только получше узнать и учитывать. И родителям важно отличать физиологию ребенка от своей. Часто мама или папа быстрые, и они даже не в состоянии разглядеть, что ребенок не такой быстрый. Им все кажется, что ребенок не хочет, что он мог бы немножко поднапрячься, и тогда бы смог. Нет. Низкая скорость — это преграда, помеха. Это уровень «могу-не могу». -немогу». И тут нельзя сказать «постарайся и сделай». «Ну-ка, стань неистощаемым» или «что ты такой медленный?» «Ну-ка, стань быстрым, напрягись». Это невозможно. Физиологию важно не путать с психологией, Это нужно постараться очень хорошо понять. Плюс иногда в момент переходного возраста, в момент созревания, эффективность падает, истощаемость растет, объем внимания сокращается. Неврологические и типологические состояния. Психология — это уровень «хочу-не хочу». Важными показателями являются следующие. Первое — самооценка. Второе — эмоциональный комфорт. Третье — Уровень притязаний – это то, на что можно повлиять извне. Но обычно родители повлиять не могут. Скорее, талантливый педагог способен повлиять на уровень «хочу-не хочу». На психологию, на то, как ребенок учится и какую нагрузку выносит, очень влияет его самооценка, то, как он к себе относится. Если самооценка низкая, то учиться ему будет сложнее если самооценка нормальная а нормальной в нашей культуре считается высокая, то есть не заниженная самооценка, то это скорее будет помогать потому что когда ребенок в себя верит он думает что все может даже если он не очень может самооценка может работать как парашют или как подушка амортизатор Иногда самооценка падает вообще не из-за учебы девочка начинает думать что она некрасивая, Толстая, худая, у нее грудь большая или грудь маленькая, мальчик начинает думать, что он ниже всех в классе, у него прыщи на лице, девочки его не любят. Самооценка падает в личностной зоне, но это влияет и на учебу. Так же, как и эмоциональный комфорт. Если ребенку в классе нормально, с учителями отношения хорошие, в семье ничего не давит, нет других стрессоров, то это все влияет в лучшую сторону на понимание школьной программы. Уровень притязаний – это насколько ребенок хочет учиться. Есть дети, которым вообще все равно. Учеба, не учеба, тройка, двойка, какая разница? У них вообще нет интереса. Это очень проблемный сегмент. С теми, у кого низкий уровень притязаний, нужно разговаривать очень аккуратно, потому что их можно поломать и надолго. К сожалению, у нас нет такого насоса, чтобы подкачать ребенку уровень притязаний. Для этого невозможно дать какие-то витамины или показать мотивирующее кино. Родителям это очень сложно пережить. Но, собственно, обычно проблема не в уровне притязаний, а в вилке между тем, что хотят родители, и тем, что хотят сами дети. Обычно можно что-то поменять на уровне «хочу-не хочу», -не хочу» в отличие от уровня «могу-не могу». Но так сложно и затруднительно, что порой почти невозможно. Нужно понимать, что мешает в учебе – это физиология или психология. Конечно, очень важно учитывать и собственные неврологические и типологические особенности, состояния и особенности ребенка, связанные с типологией. Например, систематические перегрузки – особенно не показаны истощаемым, возбудимым и тем, кто много везет. Систематические перегрузки не показаны медленным, а медленные — это флегматики, потому что перегрузка, особенно по темпу и объему, их еще больше затормаживает. Как раз здесь падает и самооценка, а вместе с ней и уровень притязания. Систематические перегрузки не показаны истощаемым меланхоликом потому что они могут сорваться и уйти в соматику, и вообще перенапрячься очень сильно. Систематические перегрузки не показаны возбудимым. Это основное качество холерика, потому что при постоянных перегрузках холерик становится истериком, он уходит в чистую или почти клиническую истерию. У него взрывы могут происходить каждую минуту, хотя это и так взрывчатый темперамент. Парадоксально, но систематические перегрузки не показаны выносливым и работоспособным, хотя сангвиники в принципе склонны себя перегружать. Мне кажется, очень важно научиться тому, что возможно, а что невозможно при темпераменте вашего ребенка. Главное, высокие систематические перегрузки никому не нужны, вплоть до полного созревания. Подростки кажутся уже очень большими. Но они еще только растут. У родителей задача не истощить их, пока они в процессе роста. На взросление, на рост и на то, чтобы ребенок окреп, нужна энергия. Перегруженный подросток не сможет окрепнуть. Конечно, с одной стороны, необходимо их не истощить, с другой стороны, хочется влиять на скорость медленных детей. Можно и нужно работать с темпом. Но при этом необходимо очень внимательно подумать, что конкретно вашему ребенку подойдет вне учебного профиля. Я считаю, что надо влиять на уровень нагрузок, но только не дополнительными репетиторами. Пожалуйста, теннис, плавание, любые контактные и командные виды спорта, любое хобби, связанное со скоростью, только не дополнительная учебная нагрузка. Так же, как с холериками. Они быстрые, легко перегреваются, их нужно загружать только балансирующими вещами. Невыносливому ребенку надо очень постепенно, пользуясь разными рекомендациями, растить выносливость, но не увеличением нагрузки. Тут часто мы идем очень советской дорогой сломать об коленку. Давай мы на него навалим, пусть он возьмет. Совсем не все могут взять. Я уверена, что те, кто растут с признанием собственного психотипа, более успешны. Они понимают, что, например, им нужно время на решение задачи. Для них это не проблема. Не то, что это какая-то уродливая особенность, а просто «я такой». «Дайте мне время на проект», — скажет такой ребенок. Он может увидеть свою особенность не как какую-то стигму, а как «я медленный, но я нахожу нестандартные решения». Закон Вилки. Реакция на стресс. Есть так называемый закон Вилки, и мы все его многократно видим на практике. При усилении стресса быстрые ускоряются еще больше и доходят до истерики, а медленные еще сильнее замедляются и впадают в еще большую прострацию. Вилка – это про то, что у детей и так разные реакции по скорости, а при стрессе они еще сильнее расходятся. Классический пример – быстрая мама собирает медленного ребенка в сад или школу, и они опаздывают. Опоздание – это стресс. От стресса мама убыстряется, а ребенок замедляется. Все доходит до коллапса. Знакомая ситуация. Рефлексивные вопросы. Попробуйте ответить на три вопроса, связанные с тем, не перегружен ли ваш ребенок. Первое. Как он ведет себя вечером? Становится ли он более медленным, тормознутым или таким, что к нему не подойдешь? Или он плачет, потому что сильно истощен? Второе. Как ребенок чувствует себя в конце недели при стандартной нагрузке? Третье. Что с ребенком происходит в конце учебного модуля или четверти? Я говорю правильные ответы. Они могут помочь многое определить. Если ребенок по всем трем пунктам ведет себя хуже, сложнее, значит, есть системная перегрузка, и нужно думать, как эту нагрузку оптимизировать, урегулировать. Потому что если он к вечеру расстроенный, к пятнице, извините за сленг, бешеный, а к концу модуля эмоционально никакой, то мотивация и самооценка будут падать. А количество конфликтов с родителями, если они вовлечены в учёбу, будет расти совместное домашнее задание совместное выполнение домашнего задания- это ловушка с подростком не с младшим школьником, а с подростком, причем для всех, потому что очень часто мама и подросток относятся к разным психологическим типам они по-разному мотивированы, по-разному относятся к успеху у них разный уровень притязаний. они сталкиваются с ситуацией, где надо бы быть мотивированным одному, а в итоге мотивирован другой. Надо бы, чтобы хотелось ребенку, а хочется родителям. И это действительно огромная ловушка. Вообще, если самостоятельности нет, родителям может казаться, что они мотор для своего ребенка или даже внешний диск, без которого он не работает. Это, конечно, весьма затруднительное состояние. Общение с подростком на обоюдные темы. Если самостоятельность есть, нет этой ловушки с уроками, обычно родители могут приятно общаться с подростком, может быть, не все время, но хотя бы на обоюдные интересные темы. Вы почувствуете, что не зря старались. График функции идет вверх. Вы периодически видите рядом с собой взрослого человека, потому что вы не погружаетесь в его проблемную зону. Вы не тратите время на препирательство, у вас нет ощущения, что вы тянете на веревочке непослушного ослика или толкаете неедущий, довольно тяжелый автомобиль. Это действительно огромное облегчение. Этот выход высвобождает огромное количество хорошей энергии для правильных вещей. Интеллектуальные возможности и личные особенности. Есть одна важная тема. Это интеллектуальные возможности подростка, его личные особенности и способности его братьев или сестер, если ребенок растет не один. Что делать, если действительно есть разница в уровне способностей? Есть один – быстрый, умный и мотивированный, а второй – медленный, немотивированный и, кроме того, с какими-нибудь затыками. Очень редко в семье рождаются дети с одинаковым подходом к учебе. И важно понимать, что если растут братья и сестры с небольшой возрастной разницей, одна из основных ловушек в этом плане, что один забирает себе нишу хорошего ученика, а другой в нее не лезет. Он остается в роли ученика плохого. Очень часто младшие дети смотрят, как родители бьются со старшими по поводу учебы, Делают свои выводы еще в дошкольном детстве и занимают нишу прекрасного ученика. Или наоборот, учится гениальный брат, и он все выигрывает. Шахматные конкурсы, международные олимпиады. А дальше в семье растет девочка средних способностей. Довольно старательная, но она на его фоне чувствует себя гадким утенком. Это всегда сложный расклад. Иногда при большом уровне расхождения – Приходится для разных детей выбирать разные школы. Не стоит отдавать детей с сильно разными способностями к одной и той же учительнице или в одну и ту же начальную или среднюю школу, особенно если старший очень способный, а младший менее яркий. Неудачи и рост. Как сравниваем ребенка? Иногда проблема с учебой не в родителях, Не в уровне притязаний и не в уровне учебного заведения, а в параллели братско-сестринских отношений. Нужно огромное количество мудрости, чтобы не создать здесь проблему. Очень важно сравнивать в этом случае не с сиблингами, а только с самим ребенком в более ранний период времени. Это, с одной стороны, капитан очевидность, с другой стороны, в реальной жизни очень сложно не сравнивать удобного и неудобного. Есть взрослые, которые вспоминают, как они всю жизнь соревновались с братом или с сестрой, или как они сдались и не соревновались, сдали позиции. Конечно, все дети разные, они действительно имеют разные образовательные способности. Но почти всегда родительская позиция все может смягчить, и можно так наладить, что это не будет сложностью. Если дети разные и образовательный уровень у них разный, Нужно каждому искать определенную зону специализации. Я ничего не хочу. Если мы говорим про подростков, которые взрослеют у очень внимательных, мотивированных родителей, очень часто они ничего не хотят, потому что они просто не успевают захотеть. Родители, боясь что-то упустить в их развитии, предупреждают их желания, особенно желания образовательные и те, что связаны с хобби. Если, например, ребенок думает о программировании, задумался о хорошем компьютере, два года ходит на кружок в Дом творчества — это одно, а другое — походил неделю, а к воскресенью компьютер уже куплен. Результат может быть для ребенка не очень ценным из-за того, что на его достижение потребовалось совсем мало времени. Это не о том, что каждое желание подростка нужно мариновать — и тогда хороший результат будет гарантирован. Но не учитывать это тоже нельзя. Еще один важный момент заключается в том, что сейчас у подростка очень насыщенная информационная среда. Много занятий в школе, много дополнительных занятий. Соответственно, может не возникать желание только потому, что слишком всего много. Третий момент. Это то, что взросление ребенка происходит в довольно защищенной среде, без экономических и социальных катаклизмов. Поэтому дети часто растут инфантильными. Они не то, что не хотят заниматься каким-то хобби. У них не развита воля. Они привыкли, что если можно не напрягаться, лучше не напрягаться. Последняя причина очень важная. Зависимость от интернета, от соцсетей есть у гораздо большего количества подростков, Чем мы думаем? Человека, который имеет зависимость, который сидит все время за компьютером, в смартфоне, сосредотачивается на виртуальном мире, все остальное интересует гораздо меньше. Это отдельный разговор про природу зависимости и способы работы с ней. Но это явление распространено гораздо больше, чем мы знаем. Чем выше материальный уровень семьи, тем чаще бывают трудности с мотивацией. Зачем ребенку готовиться, трудиться, поступать, ведь если он не поступит на бюджет, пойдет на платные. У семьи есть деньги, он привык развлекаться, он получает удовольствие от жизни. Поэтому лучше заранее, пока ребенок растет, спокойно, без эмоций, доносить до него такую мысль. Когда человек взрослеет, он продолжает оставаться ребенком для семьи, но, по сути, он уже не ребенок. На правах ребенка он остается, пока учится, получает образование. Если это не так, то значит, ты такой же, как мы, взрослый. Тебе нужно будет работать для того, чтобы оплачивать транспорт, интернет. Обычно такие спокойные разговоры, которые ведутся с ребенком, пока он еще растет, очень понятны и доходчивы. Уговоры тут не помогут. Они для дошкольников, для трёхлеток, четырёхлеток, Привлечь внимание, уговорить, замотивировать. С подростками совершенно иначе. Это их жизнь, их сознание, их выборы. Когда мы применяем к подростку то, что работает с дошкольником, мы сильно ошибаемся и сильно портим отношения. Главное, это ни к чему не ведет. Надо учиться договариваться, как мы делаем это со взрослыми людьми. Родителям надо учиться находить какой-то промежуточный вариант между делай, что хочешь, ты нам не нужен, и делай, как мы сказали. Договариваться, выставлять границы, но не в острый момент отношений, а лучше заранее, лет с 13-14. Не самостоятельность, как нежелание взрослеть. Иногда ребенок не хочет делать уроки не потому, что его ограничивают психология или физиология, А потому что это его манифест нежелание взрослеть. Среди детей есть такие питеры Пены. Иногда ребенок не хочет взрослеть по каким-то своим причинам, и часть этого отсутствие самостоятельности в уроках. Бывает, что за нежеланием взрослеть стоит серьезный страх смерти. Ребенок не хочет вырасти, чтобы не состарились родители. Это не банальная вещь. Примерно один ребенок из 40 не хочет взрослеть, хочет оставаться маленьким. Может быть, это понимание, что жизнь взрослых не лучше. Отложенное взросление. Последние лет 20 для России были относительно стабильными в экономическом и социально-политическом плане, и многим семьям удалось создать для своих взрослеющих детей достаточно защищенную, подстрахованную ситуацию. Можно только радоваться, что им не пришлось рано ощущать на себе груз экономических проблем. Нашим детям было всего достаточно, и чаще всего финансовая тревога не давила на родителей настолько, чтобы транслировать ее ребенку. Эти дети сформировались во времена, когда семьи могли позволить себе по несколько раз в год поехать отдохнуть когда у родителей не было необходимости высчитывать, к каким репетиторам отправить ребенка, когда покупка кроссовок или джинсов не являлась событием, а можно было позволить себе купить джинсы любых цветов. Были, конечно, и не очень обеспеченные семьи, но все равно родители всячески защищали это поколение детей от ситуации дефицита и нехватки чего бы то ни было, любых ресурсов. Порой мама, надрываясь, обеспечивала единственному отпрыску в неполной семье такое же состояние покоя и такое же ощущение, что все хорошо, как и у других. У этих детей, можно сказать, ничего не горело ни за спиной, ни под ногами. Многие дети не торопятся взрослеть, они не рвутся в самостоятельную жизнь при всем при том, что им был дан хороший старт, может быть, даже трамплин. Причем это тотальная вещь. Она происходит в разных семьях, у детей с разными психологическими типами, с разной скоростью взросления, в разных ролевых раскладах. Это могут быть как старшие, так и младшие дети. И когда ребенку уже не 18 лет, а 20, у многих родителей возникает тревога. Они начинают понимать, что это существо, хотя и выглядит как взрослое, говорит как взрослое, имеет требования как взрослая, имеет права взрослого, но по-прежнему не имеет взрослой ответственности. Эта деточка, например, утром просит денег на контрацепцию, а потом плачет, что ему не купили мороженое как младшему брату. Эта цитата не из моей практики, я ее из светской прессы словила, но, по сути, эта карикатура — довольно реалистичное описание ситуации. Высшее образование потеряло и эксклюзивность, и престижность. Мне кажется, сильно повлияла западноевропейская ситуация, социальная и социологическая, хотя там средний возраст взросления другой. Там люди позже образуют браки, позже заводят детей, но довольно рано отделяются от родителей, и высшее образование в большинстве случаев получают, уже не живя вместе с семьей. А у нас, как ни странно, квартирный вопрос никуда не делся. Как Булгаков его описал, такой он примерно и есть. И, живя в доме родителей, ребенок получает высшее образование, оставаясь ребенком в родительском доме. К тому же высшее образование перестало быть чем-то специфическим, эксклюзивным, престижным. Раньше был один вуз, в который можно было один раз подать документы. Именно в него готовились поступать. Сейчас ситуация абсолютно другая. В какой-нибудь институт ребенок непременно поступит, и если не поступит на бюджет, поступит на платное обучение. Это поколение из средней школы переходит в старшую школу, потом в институт, переваливаясь с бачка на бачок, даже не сильно напрягшись. По сути, в этом формате для очень многих людей, которые не меняют место проживания, не уезжают в другой город, Институт является продолжением школы. Ребенок по-прежнему живет с родителями, он по-прежнему на полном содержании, и обычно его даже не особенно побуждают работать. У него нет и инициативы. Зачем подрабатывать, когда родители дают деньги на кофе? Есть что-то, кроме избыточности и достаточности. На мой взгляд... На ситуацию с детьми влияют отсутствие внятных перспектив развития и роста, отсутствие горизонтов и ясного понимания, чего же достигнешь, если будешь хорошо учиться в высшей школе. Дело в том, что когда поколение родителей училось и начинало работать в 90-е, было понятно, что в стране бардак, неустроенность, преступность. Но было ощущение, что если ты постараешься, то твоя жизнь будет другой. И цели были другие. Купить кроссовки или новую куртку тогда было ого-го. Уж не говоря про то, что можно было заработать и купить себе автомобиль, и даже скопить на первоначальный взнос на жилье. К тому же была возможность прорастания личной инициативы. Конечно, были знакомства и кумовство, как обычно, но были и социальные лифты. В России за последние 15-20 лет благополучия Довольно четко сложилось иерархически простроенное общество. И если твой папа занял какую-то позицию в фирме, то ты имеешь шанс попасть в дочернюю компанию фирмы на тот же уровень. Ты можешь это сделать только при принадлежности к какому-либо сообществу, семье, структуре. Но если ты не имеешь таких родственников, у тебя вообще очень скромные перспективы продвижения. Был один социальный лифт это крупные западные компании, где можно было честно и много работать и достигнуть ничего-то заоблачного, но какого-то понятного благополучия. А сейчас и этого становится меньше. Это понятно взрослым, но это совсем не то, что понимает 18 или 20летний человек. Они этого не понимают головой, но они чуют как некий запах, что рыпаться незачем. С одной стороны, Родителями обеспечен комфортный уровень существования. С другой стороны, не горит, не искрит, не зажигается. Фактически единственное устройство, которое запускает движение с повышенной скоростью, это желание выскочить из этой структуры и уехать на Запад. Но всегда есть исключения. Даже сейчас среди молодых есть люди очень амбициозные, очень целеустремленные, которые выигрывают какие-то конкурсы, олимпиады, поступают в престижные вузы. Есть, как ни странно, прагматичные люди. Их тоже немало. Это люди, которые нацелились на сферу оборонки и ФСБ. Когда я первый раз увидела, что в одну из математических школ пришел невзрачный человек в хорошем костюме и начал рассказывать о перспективах поступления на определенное отделение конкретного вуза, куда приглашали талантливых математиков и информатиков. Я очень удивилась. Но кто-то выбирает этот сектор, где можно создать себе некоторую стабильность. Общая ситуация — болотистое, непонятное будущее. Да, ты закончишь хороший вуз. Что тебе это даст? Даст ли что-то? Сможешь ли ты воплотить свой диплом? Неопределенно. И молодые люди зависают в апатии, уходят в виртуальный мир. Стабильность и инфантилизация. У нас нет специальных мест, где легко заработать молодым. Это не простроено. Практика подработки для студентов фактически отсутствует. Более того, родители думают, зачем он будет работать, если можно позволить доучиться до конца. Да вообще эти дети не готовы работать за 250 рублей в час. И родители рассуждают. «Зачем я буду ребенка отправлять работать, если у меня даже уборщица получает больше?» Первый фактор — стабильность. Нет желания рваться. Молодой человек всегда откроет холодильник и достанет еду. Он всегда получит карманные деньги на проезд и на обед в институте. Он даже получит деньги на репетитора, если завалит что-то. Ему оплатят отдых и точно купят куртку, без вопросов. Если поскандалить, то можно вытрясти деньги и на подарок другу. А что еще надо? Второй фактор – базовая инфантилизация. Родители поколения с ключом на шее со второго класса грели себе обед, уже в начальной школе сами шли домой. А эти дети первый раз пошли сами по улице лет в 14-15. До этого их возили. Один из учителей московской школы рассказал мне историю, как девятиклассники поехали на метро на экскурсию. Одна девочка жмется к учительнице. «Вы никому не говорите, но я в первый раз в метро». И таких детей немало. Да, иногда без логистики и концов не свяжешь. Тренировки так далеко от школы, что только на машине можно доехать. Я знаю мам, которые кормят детей супом из термоса в машине, пока везут из школы на занятия после уроков. Все это неплохо, но у ребенка смещается возраст, когда он начинает ездить сам и учится планировать, во сколько надо выйти, чтобы не опоздать. А это напрямую связано с самостоятельностью. Пока сам не планируешь дорогу, за нее не отвечаешь. Не отвечаешь за то, чтобы прийти вовремя. И вот эта инфантильность, неумение построить график, сложить свое время, выстроить цепочку дел, конечно, тоже аукаются. Взросление в среднем задержано на 5-7 лет. Не пошел ребенок сам домой из школы в 7 лет, а пошел в 14. Вот и прибавляйте 7 лет ко всем остальным достижениям. Эта инфантилизация связана и со страхом, и с тем, что часть мам не работают и очень долго могут заниматься выпасом ребенка в послешкольное время. И это поддерживается всеми школами. Любая школа может назначить встречу с родителями в любой будний день в абстрактный час, потому что предполагается, что при ребёнке-школьнике всегда есть неработающий взрослый. Эти дети выросли без значительного количества домашних обязанностей. Поколение родителей должно было иногда к приходу своих работающих мам и пап сварить суп, помыть посуду, но не те, которым сейчас 17-18-20 Они привыкли, что им поставили, накрыли, их собрали, их повезли, довезли. Их задача только впитывать знания. Тревога у родителей возникает в момент первой сессии, когда оказывается как-то странно ходить с ребенком в институт, хотя некоторые ходят. Но если ребенок не в состоянии сам подать документы в институт, так он и учиться будет не в состоянии. Я коллекционирую истории о том, как молодые люди приходят устраиваться на работу с мамой. Например, была объявлена вакансия бухгалтера, выходит из кабинета HR, а там двое на стульчике. Спрашивает, это кто с вами? Это моя мама. Она пришла со мной посмотреть, правильно ли я буду подписывать трудовой договор. Одна знакомая нанимает уборщицу. Приходят двое. Это кто, простите? Это моя мама. Случаи эти не единичные. Я спрашиваю, берете? Нет, говорят. Сразу отказываем. Что будет с детьми у состоявшихся родителей? Многие студенты бросают институты. Но хуже, когда человек отучился пять лет, а потом сказал, «Мамочка, вот тебе диплом, и больше я к этому не притронусь». Если ребенок очень готовится, он старается, он напрягается, ему нужны баллы ЕГЭ, Тогда это какую-то ценность имеет. Когда поступление просто так и на платное, и куда пойдет потом непонятно это вообще не ценность. Это часто вообще не выбор ребенка, потому что в вуз выбирали родители. Когда и где начнется взрослость в этой ситуации? Но, допустим, молодые люди заканчивают вуз, они не бросили, и такие же вялые, ни горячие, ни холодные пришли на работу. Опять же, это цитата, это не я придумала. «Москвичи — апатичные дебилы, потому что москвичей никто не жарит. Они пришли работать вот такие, не включившиеся». Такое было во все времена, но процент был другой. В нашем поколении этих подстрахованных с квартирами было просто меньше. А сейчас деточки из Омска, Тюмени, из другого нефтяного региона — И у них есть квартиры в Москве и деньги, которые папочка или мамочка переводят на карточку. У меня офис рядом с университетом. Там череда банков и кафе. И я наблюдаю, как студенты снимают сначала деньги в банке, потом идут в кафе. Понятно, что есть и другие студенты, которые не будут есть в шоколаднице, а едят в столовке. Ребенок выбирает профессию. На какую профессию мы сейчас можем настраивать ребенка? Вопрос профориентации стоит острейшим образом. Благородная профессия – учитель. Кстати, возможно, людям, которые ориентированы на сохранение русской культуры и русской идентичности, действительно придется идти в учителя. Но всем понятно, что учительская зарплата вряд ли будет сопоставима с вложением в профессию. Прекрасная профессия – доктор. Но всякий ли родитель рискнет настраивать ребенка на медицину – зная ситуацию в здравоохранении. Значит, кто не менеджер, тот экономист или юрист. Нет действительно внятных, простроенных дотаций в государстве на те направления, которые могли бы быть интересными и полезными. Никто не пойдет учиться на агронома при недотируемом сельском хозяйстве. И никто не пойдет в науку, к сожалению, только те, кто хотят уехать из страны. В итоге на молодых людей влияет ряд факторов. И фактор семейный, и фактор макросоциальный, и фактор того, что собой представляет сейчас структура высшего образования, и, конечно же, личная ответственность, которая каким-то образом не созрела. За границей все по-другому. Там понятно про оплаченное образование и про рейтинг, что если ты учишься в медицинском на фармакологическом факультете – Ты понятно, куда попадешь и на какую зарплату. Понятная сумма усилий приводит к реальному результату, зависящему только от благосостояния семьи. Я не говорю, что на Западе какой-то рай неземной. Но там работающее образование, датированное здравоохранение. И там нет этого российского снобизма. Машинист поезда — это престижная, хорошо оплачиваемая профессия, например. Как-то мы поехали в Белоруссию несколько лет назад а там рабочие ремонтируют дорогу. И дети говорят, «Мама, почему эти рабочие белые? Мы никогда такого не видели». В Германии мы сидим в гостях. Вдруг пришел молодой человек приятной наружности, интеллигентного вида. Говорю, «Это кто?» «Это трубочист. Он пришел нам трубу чистить». Что делать? Что дальше? Способность принимать самостоятельные решения формируется в младшей школе. Поэтому самостоятельность должна быть отдана ребенку в том возрасте, когда он об этом задумывается. Часто эти студенты нигде не бывали без родителей. Они ни в какие лагеря не ездили, я уже не говорю про походы и экспедиции. Нужно расширять зону бытовой самостоятельности и зону самостоятельных выборов, а зону материального комфорта снижать. Надо создавать ситуации для подростка лет 14 когда он сможет или заработать какую-то денежку, или принести какую-то социальную пользу. Пойти волонтерить, например. Он должен почувствовать, что что-то может, что он является агентом действия, а не вещью, которую перевозят из пункта А в пункт Б на самое хорошее занятие. Мне кажется, что еще очень важно не решать за ребенка. Вот ваш ребенок хочет пойти на актерский. Бывает такая безумная идея. Она посещает не только девочек, но и мальчиков. Что-то такое специфичное, что-то абсолютно иррациональное. Рацио родителей. Этот выбор ребенка жестко раскритиковать и поставить в какие-то рамки, а это порождает синдром первой сессии и раннее бросание вуза. Пусть попробует. Да, возможно, это будет ошибкой. Но ЕГЭ действует 4 года. ЕГЭ можно пересдать, А, как правило, второй выбор, выбор собственный, уже гораздо более зрелый. И это выбор самого ребенка. Одно дело, если мы выбрали хорошую школу и поступили туда ребенка. Это родители решают за несовершеннолетнего. А если мы совершеннолетнего человека помещаем туда, куда мы считаем правильным, то ценой этого нашего выбора является пятилетняя апатия в институте. Мне кажется, надо расширять свободу выбора и даже рискованного выбора. Еще я считаю, подростку просто необходимо где-нибудь поработать хотя бы месяц, причем желательно не у самого доброго дяди. Это очень ставит мозги на место, когда ты оказываешься в ситуации, когда действительно есть обязанности. Ты должен что-то сделать, когда с тебя спрашивают работу в срок. При возможности... Несмотря на нежелание отселять студентов с кем-то вдвоем на третьем-четвертом курсе, хотя бы в качестве эксперимента. Нужно проводить разговоры о перспективах. Когда тебе будет 18, мы тебе будем давать на еду, на одежду, но мы не будем давать на кафе или на какие-то развлечения. Когда тебе будет 20, тебе нужно будет самому заработать на свой отдых. Это как пример. У меня фокус на деньгах, но может быть фокус на каких-то достижениях. Эта рыхлая, невыпихивающая структура семьи в нашей социальной ситуации может создавать такие прецеденты, что люди до 40 лет живут с мамой. Бывает, что эти люди потом и семью не строят, потому что семья — это ответственность. Зачем ему ответственность? Мы будем жить для себя, попутешествуем. Зачем ответственность, если всю жизнь холили только его? Ребенок с большой буквы. Сейчас возник специальный родительский сленг по поводу поступления в вуз. Мы сдали ЕГЭ. Наш репетитор. Мы поступили. Кто в итоге поступил? И вот ребенок дополз до первой сессии, и оказывается, что он не может ее сдать, потому что в вузах система контроля совершенно другая, система преподавания другая, частых оценок нет, к сессии накапливаются хвосты. Человек сталкивается с тем, что ответственность нести он не может, распределять нагрузку он не может, при неудаче он пасует. И этот синдром первокурсника связан с разочарованием. Одна из причин этого разочарования кроется в системе высшего образования. Очень часто институт рисуется каким-то небесным чертогом, где все прекрасно, страшно интересно, чудесные преподаватели, прекрасные люди, вкусная еда. А оказывается, что все наоборот или почти наоборот. Синдром разочарования накладывается на ситуацию с неорганизованностью и неспособностью справляться самостоятельно. И вот синдром первокурсника почти запрограммирован в нынешней ситуации со школьником. Существует еще такой важный момент. Часто родителям не хочется, чтобы ребенок взрослел. Это еще один фактор, семейный, затрагивающий межпоколенческие отношения. Пока ребенок, ребенок с большой буквы, родителям есть чем заниматься. И неработающей маме очень страшно, что сейчас этот объект перестанет нуждаться в заботе и с чем она останется. Человек в юном возрасте как бутон, но бутоны могут не раскрыться, если нет благоприятных условий, а не раскрыться бутону нехорошо. Он не может им оставаться вечно, он станет увядающим бутоном. Родители думают, вспоминая себя, свое взросление, что в какой-то момент у ребенка все сложится, что пока он маленький. Термоядерные родители активно ждут термоядерности и от детей. А ведь у родителей с определенной харизмой и энергией дети часто гораздо менее энергичные, и они очень редко вступают в конкуренцию со взрослым поколением. Если им не нужна активная ориентировка по жизни, реактивный двигатель не включится. Возможно, что-то и может включиться со временем, но психология развития личности говорит о том, что если функция не нужна, она не запускается, то есть она в состоянии «Офф».